Глава 5 Документы лежали на столе и креслах, на подоконниках и стульях. Складывалось впечатление, что помощники наместника специально размножили отчеты, чтобы еще сильнее запугать желторотого правителя. Нередко появлялось желание вызвать секретаря и припоручить ему изучение нудных бумаг. Адер тянулся к звонку, но каждый раз чувство собственного достоинства останавливало руку. Высыпав на стол очередную порцию макулатуры, помощники отбыли в тезар. Адер остался один на один с нестерпимой головной болью, которую усиливали визиты Велара. Друг, ранее степенный и медлительный, словно зарядился необузданной энергией. Влетал в кабинет с непонятным блеском в глазах, быстро в двух словах рассказывал, как продвигается работа по подготовке к приему, давал счета на подпись и уносился, будто подхваченный шквальным ветром. Адер просматривал документ за документом и не знал, что делать. Радоваться крохам, которые имелись в этой стране, или впадать в отчаяние. Общеобразовательные школы расположены только в крупных поселках. Государственный университет из-за отсутствия финансирования находится на грани закрытия. Есть десяток больниц для бедняков. Владельцами заводов являются иностранцы. С одной стороны, это плохо. Налоги идут в казну других государств. А с другой стороны, у людей есть какая-никакая работа. В полную силу работали каменоломни в искупительных поселениях и прииски. Но драгоценные камни уплывали в Тезар. Плата за охрану границ. Закрыв папку, Адер подошел к окну. Взлохмаченные работники скоблили и натирали до блеска парадную лестницу, расчищали аллеи, подстригали кусты. Наблюдая за усталыми движениями слуг, Адер с удивлением вспомнил, что слишком долго не покидал замок и не дышал свежим воздухом. Хотя рамы были открыты с утра и до позднего вечера, в кабинете стоял запах залежалых бумаг. Адер вышел из комнаты. За поворотом споткнулся в ведро и чуть не свалил стремянку, зацепивший за нее полой пиджака. Охранитель провел его по незнакомому коридору в мрачный вестибюль и с трудом открыл обитую железом дверь. За порогом все та же пустошь. Разве что поодаль, на фоне желтой земли и синего неба, серел гараж. Ветер доносил специфический запах масла, топлива и резины. Место явно не предназначено для прогулок главы государства. Адер хотел повернуть назад, но вспомнил о столе, заваленном бумагами, и пошагал вдоль флигеля. За углом оказался сад. Извилистая тропинка, похожая на русло высохшего ручья, привела к каменной скамье с отломанной спинкой. Адер очистил сиденье от прошлогодней листвы. Взору предстали выточенные в камне цветы, пчелы и бабочки с рельефными крыльями. Скамье лет сто, если не больше. На ней сидел исконный хозяин замка. «Интересно, кто он?» Адер потер лоб. «Зачем он себя обманывает? Ему не интересно. Поздно вечером явился Велар «Иди, принимай работу». Последние дни Адер ходил в кабинет по запутанным переходам и узким лестницам, дабы не встречаться с рабочими и слугами, занятыми ремонтом. Сейчас он спускался в холл по главной лестнице. Сверкающий мрамор широких ступеней и гладких перил напомнил о Дворце Великого. Даже эхо шагов звучало, как дома. На белом потолке старинная лепнина, Хрустальные люстры на серебряных цепях, на окнах – ажурная кисия. Возле антикварных столиков и кресел, обитых серым бархатом, вазоны с декоративными деревьями. «Ну как?» – спросил велара шагая сзади. «Неплохо». Адер пробежался взглядом по молочно-жемчужным стенам. «Куда ты дел картины? Сейчас увидишь». Пройдя по коридору, освещенному множеством бра, они остановились перед дверями из красного дерева. Вилар взялся за бронзовые дверные ручки. «Готов?» Адер, привыкший к великолепию отцовского дворца, считал, что уже ничто не сможет его поразить. Но, перешагнув порог мраморного зала, понял. Он заблуждался. Над головой синело небо, пенились облака, парили чайки, Под ногами плескалось море. В замысловатых разводах угадывались рифы и стайки радужных рыб. Между зеркал висели картины с морскими пейзажами. «Где взяли мебель?» – поинтересовался Адер, рассматривая раритетные кушетки и стулья. «На чердаке! Там столько всякой всячины!» Велар вытянул руку. «Туда посмотри!» Адер обернулся. На возвышении стоял мраморный трон. Камень как камень, ни отделки, ни инкрустации, тонкие прожилки, красивый узор и не более. Над троном под самым потолком висела люстра, не люстра, зеркало, не зеркало, изогнутая волной пластина с блестящей полированной поверхностью. Велар щелкнул выключателем. Лист под потолком побелел, и трон заискрился, как шампанское в хрустальном бокале, как узорчатый и не на окне как алмазная пыль водопада под солнцем. «Ну как?» — спросил Вилар и сам себе ответил. «Потрясающе!» Адер поднялся по ступенькам к трону, сел на бархатную подушечку. а «Мой правитель», — прозвучал голос секретаря, «разрешите ознакомить вас со списком гостей». Совсем недавно, вот так же, держа в подрагивающих руках листы, Гюст зачитывал имена дворян. Но тогда, в прошлой жизни, Адер был с кем-то знаком лично, кого-то видел, о ком-то слышал. Сейчас за титулами и именами зияла пустота. «В здешней канцелярии работа велась отвратительно», — проговорил секретарь, сворачивая бумаги в трубочку. «В большинство родословных книг не вклеены фотографии, и я очень сомневаюсь, что в досье актуальна информация. Я помню дворян, которые были во Дворце Великого. На их помощь и уповаю. Они мне подскажут, кто есть кто, а я подскажу вам». Адер откинулся на спинку трона, побарабанил пальцами по подлокотникам. «Позови Маляку». Велар никак не мог уснуть. Сидя на подоконнике, смотрел звездное небо. «Послезавтра прием. Послезавтра Маляка исчезнет». Гюст показал Велару список тех, кто остается работать в замке. Маляки и Муна среди них не было. Мун был слишком стар для должности смотрителя. Маляке предложили место в канцелярии, но она отказалась. Послышался шорох. Между деревьев мелькнула тень. Вилар высунулся из окна. «Кто здесь?» «Это я, Маляка!» «Стой там!» — крикнул он и, повинуясь внезапному порыву, выбежал из спальни, на ходу застегивая рубашку. «Только бы дождалась! Только бы не ушла!» Она дождалась. На миг показалось, что удалось зажать чувство в кулаке. Но Малика улыбнулась, и кулак разжался. «Маляка!» — сказал Вилар и притянул ее к груди. Сердце билось все глуше. Каждый удар чуть слышно отдавался в голове и растворялся в хороводе стонущих желаний. Казалось, еще один толчок, и сердце замрет в предвкушении чувственного взрыва. Рука съехала с хрупкого плеча, поползла по гибкой спине. «Пойдем со мной!» прошептал Вилар. малика запрокинула голову. Лунный свет коснулся ее глаз и рассыпался искрами. «Я не знаю, что мне делать», проговорила она и выскользнула из рук Вилара. «Я совсем забыла о платье. Мун закрутился с ремонтом и тоже забыл. У меня есть платье но они обычные, а заказывать портному уже поздно». Ее слова отрезвили. «В порубежье нет магазинов одежды?» спросил Вилар. Есть, а толку? Можно купить готовое платье. Вы видели, какие там цены? Не видел. И я не видела. Мун сказал, на них лучше не смотреть. Вздохнув, Маляка принялась теребить пуговицу на манжете. Как думаете, правитель сильно разозлится, если я не пойду на прием? Ты пойдешь на прием. Я не могу его опозорить. Там будут такие люди. Завтра я куплю тебе любое платье, какое ты выберешь. Малика отшатнулась. «За кого вы меня принимаете?» «За человека, который не подведет правителя». «Я не смогу вернуть вам деньги. Мы с Муном остались без работы. Мне не нужны твои деньги». «А что вам надо?» Вилар усмехнулся. «Ты похожа на перепуганного воробья». «Что вы потребуете взамен?» не унималась Маляка. «Ничего. Мы купим платье и забудем». «Забудем?» Обещаю. Она обхватила себя за плечи. Я чувствую себя продажной женщиной. малика не смеши. Вы ведь не думаете, что я специально ходила под вашими окнами, чтобы выпросить платье. Я думаю, тебе пора спать. малика кивнула и пошла к замку. Перед тем, как войти во флигель, оглянулась. Я забыла сказать вам спасибо. Вилар широко улыбнулся. Завтра скажешь взъерошил волосы и, засунув руки в карманы штанов, побрел по аллее вглубь сада.